Глава 70. -я. я выглядываю из шатра, а там небо горит багровым пламенем, и над лагерем поднимаются клубы черного дыма. Ноги становятся ватными, вся решимость бежать куда-то пропадает. Хочется спрятаться, но я вижу, как к задымлённому месту торопятся солдаты. Снова зовут целителя туда, где горит пожар. Я хватаю чемоданчик и несусь туда со всех ног. На земле лежит молодой офицер, весь обожженный. Он стискивает зубы от боли и старается не стонать. «Сейчас помогу!» — кричу я и целительной магией провожу лечение, а затем даю пострадавшему обезболивающий эликсир. Ко мне подбегает целитель Лорд Карл, помощник Рудольфа. «Леди Тереза, что у нас тут?» «Ожог всего тела, но теперь все под контролем», — говорю я. Неожиданно появляется Данмар, глаза темные и огромные, как два бездонных озера. «Катя!» Он берет меня за руку и отводит в сторону. «Проклятие! Как я испугался, когда не застал тебя в шатре! Ты цела?» Он осматривает меня с ног до головы внимательно и жадно. «Я в порядке. Была нужна помощь, и я помогла». «Он здесь, Кать», — тихо произносит Данмар. Крылья его носа дрожат, генерал напряженно катает желваки. «Король демонов?» — догадываюсь я. «Да». К нам подходит лорд Рудольф, придерживаясь за голову. В его руках лекарский чемоданчик. «Я же сказала вам, что нужно лежать», — ругаюсь на него. «Потом отлежусь, милая леди Тереза». «Сейчас мы нужны раненым». «Готовьте операционный, лорд Рудольф», — приказывает Данмар. «Есть, господин генерал. Жду вас, леди Тереза. Поможете?» Рудольф пожимает мне руку и отходит в сторону, давая место Данмару. «Операционные? Зачем?» — спрашиваю генерала. «Щиты долго не выдержат. Я начинаю штурм, Катинга. По всем направлениям мы идем в наступление. Настало время для решающей битвы. Ты будь осторожнее всех на свете, поняла? Помни о детях» строго говорит он, пожирая глазами. «Сердце колотится о ребра, кровь стучит в висках, мне страшно, очень страшно». «И ты не смей умирать, генерал, а то мне без тебя будет слишком много заботы о них». Он коротко выдыхает, почти смешок. «Касается моего лба пальцами, как когда-то давно, когда мы были счастливы вместе и были семьей». «Головой за нее отвечаете», — говорит данмар лорду Рудольфу, ожидающему меня в стороне, и передает меня в его руки. Данмар уходит, скрываясь в густом черном дыму. За ним бегут его адъютанты. Рудольф ведет меня в медчасть, проводит по шатрам. Тут помещение для стабильных, дальше для тяжелых, а тут операционные. Будем работать в четыре бригады. Я, вы, лорд Карл, и еще у нас лорд Пирсон, выдающийся целитель. Кайзер и Вига. Рудольф зовет двух молодых людей в белых сорочках с закатанными рукавами. Ребята, вы будете в бригаде леди Терезы. Это очень сильная целительница из Тритогора. «А это мои лучшие помощники, очень одаренные. Самых тяжелых будем направлять вам, леди Тереза». «Хорошо», — киваю я. «Тогда готовимся», — хлопает в ладоши Рудольф. Мы с помощниками готовим операционный стол, и скоро все начинается. Я работаю, не поднимая головы. Мои руки в крови, в пепле, в саже. Снаружи доносится грохот осадных машин и магических взрывов. Земля дрожит под ногами, но страха нет. Он стал чем-то второстепенным, почти неважным. Главное для меня — люди, раненые. Их много, и мы с трудом справляемся. Вскоре лорд Рудольф сильно ослабевает и не может больше исцелять. Лягте тут, приказываю ему, подведя койки, даю выпить воды, в которую добавляю укрепляющие капли. Вам нельзя больше напрягаться, вы и так получили ранение. Лежите, мы справимся. Хорошо, Тереза, хорошо. Сил вам. Нас осталось три бригады, и мы держимся, пока пока заряд не разбивает магический защитный купол прямо над шатром операционный, и у нас над головой не загорается пламя. Огонь мгновенно перекидывается на стеллажи с медикаментами. Я в этот момент исцеляю тяжелого и не могу прерваться ни на миг. Вот тогда мне становится по-настоящему страшно. Накрывает паника, но я думаю о тех, кто нуждается в моей помощи. «Потушите огонь, кто-нибудь!» — кричу я. И тогда один из раненых, мак льда, замораживает пламя, и на головы нам сыпется мягкий снег. С огнем мы справились, но стеллажи полностью уничтожены. «Вы!» — я указываю взглядом на своих помощников. «Вода, бинты, артефакты и эликсиры! Несите все из запаса, что найдете, Бегом!» Лорд Рудольф приподнимается на койке, готовый прийти на помощь, но видит, что я справляюсь, и ложится с облегчением обратно. Вскоре гул взрывов стихает, и поток раненых прекращается. Мы заканчиваем последние процедуры исцеления, и я, полностью лишённая сил, выхожу за полог шатра. Лагерь выглядит опустевшим. Крепость демонов, высящаяся над лагерем, вопреки ожиданиям после всего слышанного грохота, не стоит в руинах, но в ее стенах зияет несколько больших дыр. В просвете выломанных каменных глыб виднеются синие мундиры наших солдат. Данмар взял крепость. Он где-то там, внутри, со своими воинами. Интересно, он настиг Рагнира? Хоть бы он сам был цел и невредим. Тревога забывшего мужа и отца моего ребенка за полководца и правителя королевства — стискивает сердце колючим обручем. Стоит глубокая тишина. «Я не люблю тишину», — вспоминаются слова генерала. «Я отгоняю волнение и возвращаюсь в медчасть, занимаюсь уходом за ранеными». На лагерь быстро опускаются сумерки, и из захваченной крепости возвращаются солдаты. Лагерь оживает, слышатся переговоры, смешки и стуки молотков, чинят шатры, даже доносятся запах готовящейся еды. «Но где же Данмар? Почему не приходит ко мне?» Думаю, я поправляю одному раненому подушку, другому одеяло. И я не знаю, у кого спросить, что с ним. Кто я ему, чтобы разыскивать его, спрашивать о нем.